Глава 25. Убери от меня свои руки, упырь воинственно, но едва слышно пробормотала Виктория. Орви усмехнулся, но, разумеется, рук не разжал. С этой ведьмой нужно быть начеку. Но от чего-то вампир чувствовал, не станет она сейчас враждовать с ним, потому что слишком устала, вымоталась, много сил отдала, чтобы вытащить сына привести его обратно, с той стороны, откуда почти никто не возвращался. Сын. Еще одна причина их разлада. Старый вампир уже и вытравил из памяти подробности тех событий, что случились с ними много столетий назад. Осталась лишь горечь, с которой Дьярве существовал все это время. «Ты должен отпустить меня, вампир!» Менее воинственно пробормотала Вики. Голова женщины, вопреки произнесенным словам, покоилась на широком плече вампира, а глаза ведьмы были закрыты, и со стороны казалось, будто юная красавица уснула в объятиях привлекательного мужчины. «Вики, понимаю, тебе не терпится оказаться на противоположном краю земли, но лучше потерпи немного». «Я не отпущу тебя, пока ты слаба», — глухо проговорил вампир. Слова давались ему тяжело, потому что на древнего вампира надвигалось давно забытое, невероятно сильное чувство. «Что ты творишь, Дьярви? с дикой тоской в голосе надрывно, захлебываясь от безысходности и отчаяния, прошептала Виктория. «Сильная ведьма, которая носила звание «видящий» и держала в страхе всю нечисть, вдруг почувствовала себя слабой девчонкой, неопытной и влюбленной. Это чувство было опасным для Вики, запретным. Она сознательно отказалась от него много веков назад, отказалась от этого мужчины, запретила себе чувствовать, ведь тогда тяжкий груз потери не казался бы таким неподъемным. Сейчас Деярви молчал. Его руки крепче сжимались на теле Виктории. Он шел все дальше, перенося их сквозь пространство, максимально дальше от замка, от городов, от цивилизации. Вампир шел туда, где никто не сможет помешать им, потому что внезапное появление Виктории в его жизни вдруг внесло смысл. И все вернулось на свои места. Все стало так, как и должно было быть. — Прости меня, Вики, — пробормотал вампир. — Что? Что ты наделал? — уже громче воскликнула Виктория и попыталась выпутаться из рук вампира. Тщетно. Дярви пусть и смотрел на ведьму с толикой вины во взгляде, а все равно был полон решимости. — То, что должен был, Виктория, — выдохнул Дьярви. Виктория все же смогла отстраниться. Здесь, в этом священном месте, ее силы не действовали. Да и ведьма была слишком слаба после путешествий в царстве тьмы, чтобы бороться с вампиром. Вики сделала несколько шагов назад. В ее глазах плескалась паника, отчаяние, сомнение и капелька надежды. «Ты должен исчезнуть!» пока не поздно, прошептала Вики. По красивым губам вампира скользнула улыбка, и Виктория поняла, что Дьярви не уйдет. Он все решил, сам не спросив ее, Викторию. Нет, выдохнула ведьма, продолжая пятиться назад, пока ее спина не коснулась прохладной стены, покрытой вековой пылью. Да, Вики, улыбнулся Дьярви, еще шире, но мощное тело вампира пронзило острая боль. Чары рассыпались, и с каждой секундой, пока вампир терпел невыносимую боль, лицо Виктории становилось все бледнее. — Дурак! Идиот! Кретин! — шептала Виктория. Она ощущала боль вампира, пусть не так остро, но отголоски этой боли отчетливо долетали до ведьмы. Ты права, веки! Сцепив зубы от боли, согласился вампир. Теперь выбор за тобой, ведьма! Виктория дышала тяжело. Сжав руки в кулаки, она смотрела, как гордый древний вампир медленно опускается на колени в самом центре брачного круга. Все зря. А ведь она так старалась забыть. Уговаривала себя веками твердила, что поступает правильно. Печать, наложенная на сердце вампира много веков назад, рассыпалась, и Деярви глубоко вздохнул. «Черт! Я и забыл, как оно громко стучит!» пробормотал вампир. Мужчина пошатнулся, чтобы сохранить равновесие, уперся ладонью в грязный пол, а его взгляд замер на Виктории. Гордой красавицы, которая застыла у стены, воинственная, дерзкая, неповторимая. — Это подло, вампир! — яростно прошипела ведьма. — Я слишком долго поступал так, как хотела ты, невеста. Вздёрнула бровь Дьярови. — Хватит с меня, наигрались уже. Пора сказать Хелварду, что... — Нет, не смей. Если ты вампир, хоть слово! — пригрозила Виктория. — Тогда убей меня сейчас и покончим с прошлым! — предложил вампир. на ярве все еще стоял на коленях в центре брачного круга, там, где когда-то начался обряд но не завершился, потому что Виктория, его строптивая ведьма, выбрала свой чертов ковен, а не его, вампира, предначертанного ей богами. Виктория вскинула руку. По кончикам пальцев полилось красноватое пламя. Вики была полна решимости. Деярви прав. Все зашло настолько далеко, что спасет только смерть.